Лера привыкла к тому, что почти каждый раз при встрече Алекс устраивает ей гастрономический сюрприз. Она и понятия не имела, что в Питере так много интересных точек общепита, о которых она даже не слышала. А он, кажется, знал их все. Сегодня он привёл её в заведение под названием «Мансарда», расположенное на Почтамской улице под самой крышей бизнес-центра «Кватрокорти». Ресторан не просто так назывался «Панорамным». Оттуда открывался потрясающий вид на крыши старинных домов и, самое главное, на Исаакиевский собор. Бессознательно Лере вспомнился другой вид, с балкона Романа Вагнера, и она тут же подумала, интересно, чем он сейчас занимается. Любуется ли вечерним видом города в сгущающихся сумерках Или всё ещё сидит в своей мастерской, не поднимая головы и вгрызаясь в кристаллические структуры драгоценных камней? «Ну, ты выбрала, что хочешь заказать?» Голос Алекса вывел её из состояния созерцательной задумчивости. «Я вижу, ты больше в окно глядишь, а не блюдо рассматриваешь». «Ещё бы!» — не стало спорить с Лера. «Где же я ещё могу это сделать?» «Тебе нравится?» «Это, наверное, самое красивое место в городе». Рад, что угодил По довольному лицу спутника и по его тёплому взгляду, устремлённому на неё, она понимала, что он действительно рад. «Возьми что-нибудь выпить для начала», — предложил он, пододвигая к Лере карту вин. «У них здесь отличный выбор». «Тогда закажи на свой вкус», — попросила она. «Я не больно-то разбираюсь в таких вещах. Игристое или обычное? Без разницы». «Ну, тогда, пожалуй...» «Кава-разе-брюд. Думаю, сразу возьмем бутылку и...» «Карпаччо из тунца на закуску?» «Прекрасно», — одобрила Лера, не понявшая ни слова, но полностью доверяющая вкусу кавалера. Как из-под земли перед их столиком возник официант. Очевидно, он краем глаза наблюдал за их парой и по позам и жестам сообразил, что они готовы сделать заказ. Когда парень отошел, Алекс спросил, как продвигается твое дело хорошо улыбнулась она кажется мы вышли из тупика и дело движется к развязке здорово и кто злодей там не один злодей, а несколько но самый опасный и матерый уголовник надеюсь ты не станешь принимать участие в задержании опасливо поинтересовался алекс кладя широкую ладонь на ее руку лежащую на столе это не обязательно заверила его лера Но даже если и так, никто не пустит меня вперёд, не волнуйся. Первыми работают собровцы, и лично для меня никакой опасности нет. Моё дело — допросить уже упакованного злодея в полной безопасности собственного кабинета. Вот и славно. Вздохнул с облегчением Алекс. Принесли закуски и вино. Официант церемонно открыл его и разлил по бокалам. Совсем чуть-чуть, дабы гости могли продегустировать. Что Алекс и сделал. Лера даже не пошевелилась. Дождавшись, пока её спутник с улыбкой кивнул официанту, показывая, что удовлетворён принесённым напитком, Лера взяла бутылку и наполнила свой бокал почти до краёв. Алекс поторопился поступить так же. Официант спросил, что ещё они хотели бы поесть, но Алекс попросил его подождать ещё. Тот согласно кивнул и испарился. «Алекс поднял бокал. «Я хотел, чтобы сегодняшний вечер стал особенным», — произнес он. «С тобой каждый вечер особенный», — улыбнулась Лера, отпивая из бокала розовую, искрящуюся в приглушенном искусственном свете, жидкость. Пузырьки игристого вина сразу ударили ей в нос. «Ты правда так считаешь?» Голос Алекса прозвучал как-то чересчур уж серьезно. «Разумеется», — подтвердила она. «Ты всякий раз водишь меня в замечательные места. Открываешь для меня город, в котором я родилась, и, оказывается, так плохо знаю. И я хочу, чтобы ты понимал, как я это ценю». «А я ценю тебя», — сказал он. «Что ж, спасибо. Я не закончил. Прости, продолжай». «Мы с тобой знакомы больше трёх месяцев. Не знаю, как ты, а я за это время сумел понять, что мне с тобой хорошо и комфортно» так как не было ни с кем до тебя». Лера почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Неужели сейчас происходит то, о чем она думает? и Если так, то все очень-очень плохо. Она не готова». Лера едва не выкрикнула это вслух, но вовремя спохватилась. Если бы она не сдержалась, Алекс, скорее всего, смертельно обиделся бы, а ей этого совсем не хотелось. И вот поэтому я решил, продолжал он, не замечая ее смятения, что наши отношения должны двигаться дальше, развиваться. Бежать прямо сейчас или подождать, пока все закончится? Я понимаю, что ты, возможно, не ожидала такого скорого развития событий, но я знаю себя и для меня в наших отношениях все кристально ясно. Я люблю тебя и хочу быть с тобой все время, а не только по праздникам и выходным. Он сделал паузу, и Лера поняла, что Алекс ждёт её ответного признания в любви. Проблема в том, что он действительно стал ей небезразличен за время знакомства, но она чувствовала, что этого недостаточно, чтобы провести вместе остаток жизни, между прочим, очень большой, если, конечно, повезёт. Лера застыла, как сталактит. Язык её будто распух во рту до невероятных размеров, и она если бы даже захотела что-то сказать, смогла бы только промычать. Не дождавшись её реакции, Алекс вновь заговорил, хотя уже и не так уверенно, как раньше. «Ты только не подумай, что это тебя к чему-то обязывает. Просто прими его как знак нашей... помолвки, что ли. Сейчас вроде бы так принято, да?» «Принять что?» — выдавила из себя Лера. «Ах да, прости!» Он полез за пазуху и вытащил оттуда бархатную коробочку огромных, как показалось Лере, размеров. Там вполне могло поместиться ерму, которая удобно разместится у нее на шее и станет контролировать каждое ее движение. Когда Алекс поднял крышку, Лера увидела невероятной красоты кольцо из белого золота. Оно было простым по дизайну, но большой бриллиант делал любые украшательства бесполезными — Ведь взгляд каждого, кто видел это произведение ювелирного искусства, мгновенно оказался бы прикованным именно к нему. Камень был прямоугольным и сиял множеством граней отражая свет ламп внутри помещения и отсветы уличного освещения снаружи. «Какая красота!» — выпалила Лера, не в состоянии сдержать восхищение. Алекс просиял. Ему уже начинало казаться, что он то выбрал неправильное время для предложения руки и сердца, то ли вообще делает его не той женщине. Примеришь? Разве можно было отказаться? Она протянула руку. «Правую, пожалуйста», — поправил он. Лера по ошибке протянула левую. Она поменяла руку, и Алекс надел ей кольцо на безымянный палец. Она ожидала услышать звон колокольчиков и ангельское пение, Но ничего подобного не случилось. Зато до неё как будто донёсся победный вопль матери. Наконец-то дочурка удостоилась того, чего любая молодая женщина всегда ожидает замиранием сердца. «Я рад, что не ошибся с размером», — заметил Алекс, любуюсь игрой света в гранях бриллианта. Малахитовая шкатулка оказалась реально отличным выбором. «Что?» — переспросила Лера. «Ну, это фирма так называется, где я колечко заказывал. А что?» «Да нет, ничего. Ари Кельке там тоже драгоценности покупает». «Ну так от него я о шкатулке узнал. Это, видишь ли, не для масс-маркета изделия они по индивидуальным заказам работают. Правда, я слышал, в последнее время они ещё одну линию открыли. Для тех, кто не может себе эксклюзив позволить. Но мы-то можем, верно?» Лера промолчала. При своей зарплате она вряд ли имела возможность разбрасываться деньгами, а даже если бы и имела, то не стала бы разбазаривать кровные на бирюльке. Тем не менее, она вынуждена была признать, что колечко удивительно органично смотрится на её руке, а камень так переливается и сверкает, что от него трудно оторвать взгляд. «Что ты хочешь на второе?» — буднично поинтересовался Алекс. И если бы неприятно отягачающее безымянный палец украшения Лера усомнилась бы в том, что ей только что сделали предложение. Какое-то время они выбирали, потом ожидали заказ, болтая о пустяках. Затем с удовольствием ели отличные, красиво сервированные блюда. Во время трапезы у Алекса зазвонил телефон. взглянув на экран, он нахмурился и, извинившись перед девушкой, ответил на звонок. «Алло?» Некоторое время он молча слушал, причём напряжённое выражение не сходило с его лица. «Я же сказал, что всё решу в ближайшее время», сказал он в ответ на слова невидимого собеседника. «Что значит «когда»? Когда смогу, так...» «Что значит «здесь»?» Алекс поднял голову и посмотрел куда-то за спину Леры. Она инстинктивно сделала то же самое, но никого не увидела. Дав отбоя, её спутник сказал... «Слушай, ты извинишь меня буквально на пять минут?» «Конечно», — кивнула она. «Всё в порядке?» а, -а просто бизнес», — отмахнулся он и зашагал к выходу. Лера посидела пару минут, размышляя, а потом тоже встала и двинулась в том же направлении. Она осторожно заглянула за угол, стараясь оставаться незамеченной. В фойе народа было мало, и Лера сразу нашла взглядом своего кавалера — или теперь уже жениха, в компании хорошо одетого невысокого мужчины средних лет. Тот был серьёзным, если не сказать сердитым, а вот лица алекса который стоял к ней спиной, она не видела. Недолго думая, Лера, повиной с какому-то внутреннему бессознательному позыву, достала мобильное и сфотографировала незнакомца. К счастью, в её телефоне последней модели, подаренном зятем на прошлое 8 марта, — отличная камера. Лера тихонько вернулась на место и приготовилась ждать. Интересно, что за человек отыскал Алекса в таком месте в неурочное время? И что за бизнес настолько важен, что не может немного подождать? Но ей не пришлось долго об этом раздумывать, потому что Алекс вернулся через пять минут после того, как она приземлилась за их столиком. «Всё хорошо?» — поинтересовалась Лера, внимательно наблюдая за выражением его лица, но ничего особенного не заметила. «Как может быть иначе?» Беззаботно пожал он плечами. «Десерт?» «Может, зря на себя накручивает?» Подумаешь, какой-то клиент оказался поблизости и решил поговорить с Алексом насчёт какого-нибудь комода или туалетного столика. Большое дело. Видимо, ей действительно нужно хотя бы иногда забывать о работе и не дёргаться по пустякам. Леру немного беспокоило лишь то, что Алекс, обычно любящий рассказывать о своих делах, сейчас даже не попытался ничего объяснить, старательно делая вид, что ничего не произошло.